Глава четвертая. Тяжело в учении. В принципе, мог бы и сам догадаться. Очевидных вариантов-то немного. Всего два, если быть точным. Заказ департамента и срочная доставка груза. Может быть, все вместе. Но в данном случае, как убедили меня Иван с Архипом... Речь шла именно о подвернувшемся жирном рейсе, ради которого не грех сдвинуть или изменить цепочку доставок. Впрочем, возможность участия департамента в нашем скором выходе они со счетов не сбросили. «Может, и их интерес тут есть. Кто же нам скажет-то?» — пожал плечами Архип. «Узнаем после старта. Если капитан распечатает оружейку сразу за десятимильной зоной, Значит, без особых заказчиков дело не обошлось. Верный признак. А до тех пор гадать бессмысленно, да и нежелательно. Высказался палубный старшина, закрывая тему. Вот вроде бы Иван простой, как... как Иван. А на поверку оказывается весьма авторитетный дядька, не лишенный ни житейской мудрости, ни смекалки. И подчиненные его слушаются как родную маму, и офицеры его слова мимо ушей не пропускают. По крайней мере, когда я тем же вечером стал свидетелем разговора первого помощника с боцманом и палубным старшиной, офицер весьма внимательно выслушивал суждения обоих подчиненных по поводу каких-то нюансов загрузки одного из трюмов. А на следующий день матросы вместе с портовыми грузчиками работали в том трюме в полном соответствии с планом, предложенным боцманом и палубным старшиной. Кстати, когда я узнал, над какой именно палубой Иван старшинствует, большая часть вопросов о его авторитете отпала сама собой. А произошло это как раз после загрузки наименьшего из четырех имеющихся на Фениксе трюмов. Крюит-камера это, а не трюм и первый помощник прислушался к рекомендациям палубного старшины, поскольку тот заведует огневой палубой. Так кому как не ему узнать, как именно загружать крюит-камеру, чтобы в случае необходимости можно было быстро и без ненужной суеты снабжать орудийную прислугу снарядами? Да, корабли Вольного флота, находясь в порту Новгорода, обязаны сдавать боеприпасы и замки орудий в арсенал, Исключение делается лишь для транзитных транспортов, что задерживаются в Новгороде лишь для разгрузки или погрузки. И то, если фискалы капитана Порта при проверке гостя обнаружат неопечатанную крюит-камеру или, хуже того, заряженное орудие на палубе, ленивого торговца ждут большие проблемы. И одним штрафом дело может не ограничиться. Иван рассказывал, что бывали случаи, когда городские власти конфисковали кита вместе со всем грузом, а капитану резали патент, а это уже хуже волчьего билета. С такой меткой только в каботажнике идти или в каперы. Да и то официальные власти в любом порту на такого резанного капитана будут смотреть с немалой долей подозрительности, и о заказах с предоплатой или даже каким-то авансом он может забыть навсегда. В общем, учитывая положение дел и должность Ивана, совмещаемую им с должностью командира призовой команды, тех самых абордажников, ничего удивительного в авторитетности палубного старшины не было. От того, как он командует орудийными расчетами, зависят жизни всего экипажа. А в случае взятия приза на нем лежит ответственность за жизни призовой команды. Лихой дядька этот самый Иван. Неудивительно, что Горятинич отправил в подмогу Хельге именно его. Кстати о Хельге. До самого выхода я ни разу не видел дочь моего опекуна на корабле. На самом деле я и других офицеров не видел по большей части. Исключение составил лишь второй помощник капитана. Неразговорчивый, как и двигателист Свен, отвечавший за машины аппаратов, расположенных на шлюпочной палубе, Холодный и высокомерный, по мнению матросов, Святослав Георгиевич взял за привычку вызывать меня к себе в каюту, где коротко отдавал распоряжение на следующую подвахту, чаще всего поручая занять отделом боцману, и величественным жестом отпускал прочь. Ни капитана, ни первого помощника, ни старшего штурмана я за эти несколько дней в глаза не видел, чему немало не расстроился как говорил один из дружинников там, подальше от начальства, поближе к кухне. Толковый парень был этот Николай, да. Надо сказать, что работа корабельного юнца не шла ни в какое сравнение с тем, как я упахивался на китовом кладбище. Нет, я вовсе не бездельничал, но и ощущение тотальной усталости, как это частенько бывало по вечерам на свалке, у меня не возникало так что по завершении работ на корабле у меня оставалось еще достаточно сил и, самое главное, времени для прогулок по городу, встреч с опекуном и горскими. — Все, Кирилл, лофа кончилась, — огорошил меня Кузьма Николаевич, едва туша дирижабля медленно поднялась над портом. Я непонимающе взглянул на боцмана, и тот усмехнулся. — Забудь, юнец, о времени суток. День и ночь отныне для тебя значения не имеют. «Жить будешь по склянкам и вахтам». «Твоя вахта, как тебе, несомненно, понятна. Вторая, ясно?» «Хм...» Я не твердо кивнул. Заметив мою неуверенность, Кузьма покачал головой. «Ох ты ж, зелень батаж! Смерив меня взглядом, Боцман осекся. «Да, как же это я упустил-то? Совсем старый, зарапортовался. Хм. Значит так, юнец. Слушай внимательно». Службу на Фениксе несут по вахтам. Всего вахт пять. С полуночи до четырех утра. С четырех до восьми. С восьми до полудня. С полудня до шести. И с шести до полуночи. Склянки отбивают каждые полчаса. От одной до восьми. То есть в сутки получается шесть четырёхчасовых интервалов. Это понятно? Вполне. С готовностью кивнул я. Я счастлив, хмыкнул Боцман, но тут же посерьёзнел. Идем дальше. В штатной ситуации вахту несут четыре отделения экипажа поочередно. Таким образом, их вахты не попадают на одно и то же время. М -м -м. Первое и третье отделения — это так называемая первая вахта. Второе, к которому ты приписан, и четвертое отделение — вторая вахта. Все судовые расписания составлены с учетом этого деления. Запомни это как отче наш. Так. Сигналы, расписание. Нет, это долго. Вот что, заглянешь ко мне в каюту, как отобьют рынду. Боцман взглянул на мое лицо и, вздохнув, пояснил. В полдень вместо положенных восьми склянок бьют рынду. Три строенных удара. Так вот, как услышишь их по корабельной вопилке, зайдешь ко мне, получишь расписание. Как раз ваше отделение будет подвахтенным. Так что времени, чтобы изучить их, у тебя будет достаточно. А сейчас дуй на огневую. На время Аврала и до конца вахты поступаешь в распоряжение палубного старшины. Уж полукварта найдет тебе дело. И я дунул. А на огневой палубе дым коромыслом. Элеватор подает и скрюет камеры, зарядные ящики, канониры, весь десяток, носятся, как ужаленные между распахнувшими внутренние створки с пансонами, устанавливая на орудия снятые замки, и матерят сквозь зубы мешающих им помощников, занятых заряжанием механизмов боепитания. «Кирилл!» Иван засек меня у входа на палубу и повелительно махнул рукой. «Бегом сюда!» «И куда только делся веселый парень, каким он был еще вчера?» «Вот он я!» «Вижу», — хмыкнул полукварта и мотнул головой в сторону элеватора. «Давай вниз. Проследишь, чтобы ящики на ленте не перекосило. Ты мелкий, тебе сподручней там вертеться будет. Да и мне здесь лишние руки матросов пригодятся. А то до выхода из десятимильной зоны всего ничего осталось. А у нас еще четыреста ствола пустых. Шуруй. И если увидишь перекос, сразу ори, чтобы я элеватор застопорил. А то потом замучаешься затор разгребать». Обрезиненные ролики, подававшие ленту элеватора, если и приглушали грохот стальных полос, то ненамного. Стоя в неудобном узком спуске, где и развернуться-то для наблюдения за подачей ящиков было трудновато, я все таки умудрился занять позицию, при которой мне не нужно было сворачивать себе шею, чтобы рассмотреть процесс отправки наверх боеприпасов. Честно говоря, у меня уже начали затекать и побаливать руки. Когда лента, наконец, замерла, И в узком лазе спуска в крюит-камеру воцарилась могильная тишина. Нет, шум, разумеется, был. Топот ног по гремящим решеткам фальшпола, гул двигателей, резкие свистки и команды. Но после сумасшедшего грохота элеватора все это стало восприниматься как нечто совершенно незначительное. Фоновый шум. Сущие мелочи, честное слово. «Кирилл, ты там живой?» Над срезом спуска показалась голова Ивана и я, вздохнув, принялся выбираться из этой кишки. «Живой!» — оказавшись на палубе, констатировал я. «Замечательно!» — кивнул Иван, и, обернувшись к расчетам, вдруг рявкнул так, что матросы заметались по палубе, словно всполошённые мотыльки на свету. «А ну что встали, ирды косолапые? Кто за востяги проверять будет? Орудие на тольфь. Наводчик, какого хрена ты под ногами путаешься? Бегом на пост, твою медузью душу, чтоб через пять минут спонсонки наводились на цель. Юнец за мной». «М-да, это будут чертовски долгие восемь склянок».